454. Сентябрь 25. Сын мой личность дана человеку для выполнения определенной задачи. Эта задача заключается в том, чтобы собрать на земле материал, необходимый для сознательного выявления его бессмертной индивидуальности на всех планах бытия. Личность живет самой напряженной жизнью на плане земном. С одной стороны, она есть следствие всех прошлых личностей, подобно бусам, нанизанным на стержень духа. С другой — она собиратель опыта для личности будущей. Основное свойство ее — это временность. Она существует как таковая в пространстве лишь определенный отрезок времени. Личность не есть конечная цель природы, но лишь форма. которая, подобно всякой другой форме жизни, является лишь временным выражением вечного принципа жизни. Жизнь вечна, форма ее выражения временна. Девачан и Авидчи представляют собой сферы ярого выражения самых сильных и активных устремлений личности, плоды и следствий, которых аналогически логически завершает в мире незримом, чтобы снова вернуться на землю, но уже в личности новой. Эта новая личность, будучи плодом и поражением старых, ставится в такие условия, чтобы платить старые долги и в то же время в новых условиях учиться новому и развивать новые свойства и способности. Именно потому так и разница воплощения по своим особенностям, одно от другого, чтобы всесторонне развивать и накапливать все качества индивидуальности или, возможно, более полного ее выражения. Когда жизнь личности сознательно подчиняется этой задаче, получает она равновый смысл и значение. Она несет тогда в себе поручение, выполнителем которого является очередная личность. Личность — это только орудие индивидуальности, существующее для совершенно определенной цели. Все те цели, которые ставит перед собой обычный человек, совершенно не соответствуют действительности, ибо являются не целью сами по себе, но лишь средствами к достижению цели реальной. Если все, к чему устремляется человек, осмысленно знанием поручения, жизнь приобретает аспект космического понимания назначения. Если же нет, человек прозябает на земле, как слепец, и никакие условия не смогут ему заменить непонятого смысла жизни его личности, хотя бы он приобрел весь мир. провел данное воплощение во всей славе земной. В этом отличие слепых от зрячих. Великие духи сознательно живут в своей бессмертной индивидуальности. В теле они в физическом или в других оболочках, и личность для них, и посмертное орудие, и исполнитель требований их высшего «я» и индивидуальности. Учение жизни приводит к осознанию назначения своего на земле, и отрыву от личности и пониманию смысла земного существования человека.